психотерапевт. «Отпуск мне нужен. Хороший такой отпуск, полноценный. Со сменой обстановки. Полететь куда-нибудь. Да, к морю было бы хорошо. Ещё ведь можно купаться. Или просто лежать на пляже, прихватив плед и какую-нибудь книгу. Да, точно. Так будет правильно. Человек должен отдыхать. Невозможно при моей профессии не перезагружать голову иначе сравняешься с пациентами. Чужие проблемы и странности заразны, кто бы что ни говорил. И от них всегда хочется отмыться, что после работы, что в отпуске. Поэтому я так люблю море. Море. Огромная сине-зелёная водная гладь, простирающаяся на многие километры, так что не видно очертаний берега. Так хорошо отплыть подальше — лечь на спину, раскинуть руки и смотреть в небо, которое является словно бы зеркальным отражением. Море снизу, море сверху. Жаль, что нет возможности туда поехать, да и вообще за всю жизнь подобное удалось лишь пару раз. Опять звонила Кику, истерила, как обычно, без повода. Откуда вообще в женщине может быть столько истерики? Как в таком небольшом теле? помещается такое количество негативной энергии. Даже не разрушительной, какой-то бестолковой, ненужной. Любую проблему можно решить спокойно, но Кику, конечно, всегда была иного мнения. По-настоящему ее любил только отец. Да, отец. А сейчас у нее есть лишь старенький садовник Аристарх Соломонович, который, кажется, жалеет Кику и считает ее не совсем нормальной. Положа руку на сердце, так думает не он один. Даже секретарша Маша порой позволяет себе сказать, что Дина Александровна ведет себя как подросток в пубертатном периоде. Кстати, это она в точку. Похоже, Кику остановилась в эмоциональном развитии где-то в возрасте 14 лет. Она делает все, чтобы вывести из себя мачеху, и при этом никак не желает жить от нее отдельно. У них классический конфликт отцов и детей, с той лишь разницей, что Кику уже 34. В телефоне звякнуло оповещение. Пришло письмо. «Почтовый ящик наверняка полон. Вчера и сегодня не было времени проверять. Это неправильно. Во всем должен быть порядок и система. Нельзя заставлять людей ждать ответа. Это неприлично». Откуда у меня в лексиконе взялось это слово «неприлично»? Так вообще никто не говорит давно. Собственно, само понятие о приличиях размылось так, словно было написано на песке. Тьфу, ну точно в отпуск пора. Все сравнения пошли с морем. Прилично, неприлично. Кто теперь вообще задумывается об этом? Все руководствуются собственными желаниями, пусть даже сиюминутными. «Мне удобно, значит, так правильно, и не волнует, что это может мешать кому-то другому. Зачем учитывать чужие интересы? Это энергозатратно». «Но может, так и надо, а мои теории устарели, и я подхожу к клиентам не с той меркой, что должна работать сейчас? Я даю неактуальные советы и закладываю устаревшие установки?» «Нет, это просто усталость. Отпуска не было два года» только навалилась. Надо, надо куда-то ехать. Но пока о море оставалось лишь мечтать, а в реальности, которая диктовала свои условия, было мятое крыло машины, которое нужно срочно заменить и покрасить, потому что ездить с таким дефектом неприлично. Вот опять, опять это неприлично, как будто кому-то есть дело до моей машины. Почему я не могу избавить себя от этих замшелых представлений, от этих комплексов? Ведь в этом тоже есть что-то нездоровое. Вот в такой зацикленности на чистоте, на аккуратности, на внешнем виде. Почему я хочу и могу помочь всем, но только не себе? Потому что мне так комфортно, и я это признаю, да. Только так я чувствую покой». Звонок в автосервис и последовавший разговор со знакомым автослесарем вернул душевное равновесие. Машину заберут сегодня и вернут через три дня в самом лучшем виде. В этом можно не сомневаться. Авария была не первая. Искусство вождения автомобиля давалось ему с трудом. Но тут скорее была вина окружающих. Даже если ты едешь, соблюдая все правила, всегда найдется автохам, действующий с ними вразрез». «Ну всё, машинка моя будет в порядке, с новым крылом. Лёха её хорошо покрасит, так что не отличишь. А пока придётся пешком». Кику позвонила около двенадцати. Для этой женщины понятие времени, похоже, вообще не существовало. Она могла побеспокоить и среди ночи, абсолютно не считаясь тем, что людям с утра на работу. Так что звонок в полночь — это ещё хорошо». «Ну что еще у тебя стряслось?» «Что за дурацкий вопрос? Ты психотерапевт или кто?» «В двенадцать ночи я или кто?» «Потому как хочу спать. Что тут удивительного?» «А мне нужна помощь. Срочно!» «У тебя всегда все срочно. До утра не подождет?» «Нет. Мне сейчас надо с кем-то поговорить». «Ох ты ж! Ну почему ты хочешь говорить именно со мной? У тебя что...» «Никого больше нет». «Хорошо, говори, я слушаю. Если услышишь в трубке храп, не удивляйся, продолжай». «Вечно ты. Слушай, меня пригласили на свидание». «Ну, что ты молчишь-то?» «А что сказать? Вау, повезло?» «Ты красивая и интересная женщина. Почему бы кому-то не пригласить тебя на свидание?» «Да? Ты так считаешь?» «Странно, почему так не считаешь ты? У тебя зеркало есть? Так загляни в него и убедись. Оттуда на тебя посмотрит ухоженная, красивая женщина с тонкими чертами лица, прекрасной кожей и очаровательной улыбкой. У нее восхитительные волосы, изящные запястья, длинные тонкие пальцы. А если она улыбнется, а не сдвинет брови к переносице, то будет просто красавицей. Кику, откуда в тебе эта неуверенность?» «Не знаю. Похоже, что только ты говоришь мне такие слова, и лишь ты замечаешь эту красоту. Её не вижу даже я. Вот потому её и не видят остальные. Ты должна показать другим, как нужно тебя любить. Но это возможно только в том случае, если ты будешь делать это сама. Это же просто, Кику. Не знаю. Ты слишком много времени проводишь со своими цветами». «Может быть, пора сменить окружение? Живые люди тоже, знаешь ли? Ой, прекрати! Цветы не могут обидеть или предать. Они могут только отцвести. Но ведь в следующем году распустятся снова. А люди... От них только и жди подвоха». «Кику, перестань. Если тебя позвали на свидание, сходи. От тебя не убудет. Ты говоришь это для того, чтобы сейчас я от тебя отстала? Хорошо». «Спокойной ночи!» И Кику бросила трубку. Истеричка. И меня же ещё обвинила. Не надо было вообще отвечать на этот звонок, ведь было понятно, чем кончится.